Пол Я стоял в своем номере у зеркала и самодовольно улыбался. Ничего не мог с собой поделать, но улыбка буквально так и рвалась наружу. Ведь рожа Люциуса в тот момент, когда он увидел меня, стоило того, чтобы гнать на частном самолете через полстраны, страны, в мыле мчаться в гостиницу и опередить Мелроуза. Каких-то буквально пять минут. А столько удовлетворения. Я успел только взять себе номер и плюхнуться в кресло недалеко от ресепшена, чтобы перевести дух. Когда увидел Люца и Файнис. А дальше дело техники. Этот подлец собирался поселить девчонку с собой в одном номере. И я его обломал. В этой игре я не мог позволить ему обойти меня еще раз. Для этого мне не было, жаль, никаких денег. Да и благодарная улыбка Файнис уже отличная награда. Прелесть, какая наивная девушка. Она даже не поняла, что почти попала в лапы злого змея, и только я ее оттуда спас. Взглянув на часы, я прикинул, что мисс Бутс уже должна была заселиться в номер, и теперь наступало время второго акта. Я собирался опередить Люциуса и здесь, тем более, что я еще с утра планировал поужинать в компании Мисс Бутс. Меня опять обуяла злость на Мелроуза. Надо же ему быть таким упертым козлом. С этими мыслями я подошел к зеркалу ближе, еще раз все проверил. Как выгляжу, хорошо ли сидит костюм? Улыбнулся, проверил зубы. Ничего ли не застряло после наскоро съеденного перекуса в самолете? Я выглядел превосходно. Файнис должно понравиться. Вышел из своего люксового номера и спустился на два этажа ниже. Именно там моими стараниями поселили Фай. Нужный номер нашелся быстро. И я без примедления постучался в двери. Изнутри раздались звуки шагов. После что-то грохнуло. Снова странные звуки, и опять что-то упало. Я даже забеспокоился, не свалилась ли на мисс бутс с люстра. Но в этот миг двери распахнулись. «Ой, мистер Коллинз!» – пискнула девушка, опуская глаза. «Простите, не ожидала, что это вы?» – думала, кто-то из персонала отеля. Я попытался заглянуть за ее спину, и это движение не укрылось от девушки. «У вас что-то случилось?» — уточнил я. Файни смучительно покраснела и шепотом произнесла. «Вешалка! Она свалилась, но уже ничего страшного. Я все поправила. А вы зачем пришли, мистер Коллинз?» Я слепительно улыбнулся. Ради этой фразы все и затевалось. Впрочем, и ради еще одной, но она обычно звучала позже. «Хотел пригласить вас на ужин, милая Файнис. Вы же не откажете мне в компании?» «Я?» Такому предложению она явно удивилась. И тут же ее красивое личико стало расстроенным. «Простите, но я не смогу. Ожидаю Сьюзан, это сотрудница мистера Мелроуза. Он специально вызвал ее, чтобы она помогла мне с одеждой». «Настало мое время хмуриться». «Конечно, от меня не скрылось, что одевалась мисс Бут, мягко скажем, так себе, но в этом же и было ее главное очарование. Если Люциус только посмеет все испортить, я его убью». «В каком смысле помогла с одеждой?» — мягко уточнил я. «Командировка вышла столь неожиданной, что у меня почти нет с собой вещей», — пояснила девушка. «А Сьюзан — специалист». «Мне все понятно», — хмуро перебил я. «Люциус решил убить вашу индивидуальность, превратив в очередной шаблон лакшери-девицы своего окружения». «О чем вы?» Теперь настало ее время удивляться. «О том, что я уверен, вы сами в состоянии выбрать себе одежду, а мой друг привык, что его должны окружать туповатые модельки с сиськами наружу». «Но вы же не такая, мисс Бутс. Вас он выбрал за профессиональные качества». Я щедро посыпал лестью, сдабривая щепоткой комплиментов. «Поэтому, если хотите, я отвезу вас в проверенные магазины, и вы все сделаете сами. Что скажете?» Она сомневалась лишь мгновение, за которое я успел ввинтить свое фирменное... «Я же ваш Супермен, или вы забыли, мисс Бутс. Всегда готов вам помочь!» И Файнис расцвела от этих слов. Схватила сумочку и буквально выпорхнула из номера. И пока мы спускались на лифте, а я опасался встретиться с Люцем, она в совершенно восторженной манере рассказывала мне об авансе, выданном ей. «Мистер Мелроуз сказал, что фирма выделила мне деньги на расходы здесь». Она назвала какую-то смехотворную по моим меркам сумму, но я даже бровью не повел. Неужели она думает, что я позволю ей платить самой? Боги, какая святая простота! Она меня покорила. Из отеля мы выбрались без приключений. Разве что Файнис удивилась наличию у меня даже в Майами собственного автомобиля. Это особенность моего бизнеса. Объяснил ей, отъезжая с парковки. «Мои машины – мое лицо. И я был бы отвратительным бизнесменом, если бы не умел пользоваться этим». У бутика, куда я отвез Файнис, не было пафосных и кричащих вывесок с именами знаменитых кутюрье. Я, наоборот, боялся смутить девушку, если она решит, что место слишком дорогое. Хотя так оно отчасти и было». В этом магазине специализировались на вещах из Европы от молодых, но очень перспективных дизайнеров. У хозяина заведения была удивительная чуйка на таланты. Впрочем, в этот вечерний час в магазине оставались только девочки-консультанты. «Чем я могу помочь?» Стоило нам только войти, подскочила к нам одна из них. «Нет-нет», — улыбнулся я. «Благодарим. Девушка сама все выберет». Я мягко подтолкнул чуть растерявшуюся Файни с квешалком. На миг она оглянулась, будто искала в моих глазах поддержку, а после все же пошла рассматривать. Я же наблюдал со стороны, держась в паре метров. Мисс Будс доставала весьма интересные вещи, придирчиво осматривала их, вздыхала и возвращала обратно. Я же отмечал, что вкус у новой помощницы Люциуса точно на месте. Кто бы какие выводы не делал. Ей просто не хватало денег покупать хорошие вещи, вот и все. Тем временем девочка-консультантка опять появилась на горизонте. «А вот это из последней коллекции. Только-только привезли». Защебетала она, расхваливая черное платье в руках Файнис. «Тут нет ценника». Ответила секретарь друга и приготовилась повесить платье обратно. Консультантка удивленно вскинула брови и посмотрела вначале на мисс Бутс, затем на меня. И я едва успел подать знак для нужного ответа. «Эм, ценники просто не успели повесить». Все правильно истолковывая, ответила девушка Файнис. «Не переживайте, уверенно эти вещи будут вам по карману». Хотите примерить?» И когда Фай удалилась в примерочную, я тайком сунул консультантке купюру за сообразительность. Впрочем, у мисс Бутс по лицу было видно, что она никогда до этого не бывала в магазинах подобного класса. Ценников тут просто не существовало. Когда же Фай вернулась, я понял сразу две вещи. Первое: Люциус будет в ярости. По той простой причине, что выбранное платье, хоть и лежало на девичьей фигурке идеально, но больше походило на плотный скафандр от самой шеи и до низу. Никакого декольте, открытых плеч и даже коленки оно прикрывало. Сама скромность. Вторая. Весь силуэт Файнис был словно очерчен тончайшим грифельным карандашом. Девушка выглядела сдержанной и одновременно с этим сексуальной, И я был готов закапать слюной пол прямо здесь и сейчас. «Ну, что скажете?» Мисс Бут стеснительно улыбнулась и покрутилась. «Отличный выбор!» — поддержал ее я. «Просто и со вкусом!» Краем глаза заметил усмешку консультантки. Та, зная цену платья, явно не считала его простым. «Тогда, пожалуй, на нем и остановлюсь», — обрадовалась Файнис. «А вот это зря». Я подошел ближе, заглянул в комнатку, где происходила примерка, и ткнул пальцем в отложенный от других вещей комплект. «Почему это отдельно?» «Здесь то, что мне понравилось», — призналась Фай. «Хочу посмотреть на вас», — заявил я, подмигнув. «Блузка выглядит превосходно». «Сначала нужно узнать цену». Смутившись, мисс Бутс неловко махнула рукой в сторону сумочки. «Я уже все узнал. Поверьте, цены не кусаются». «Правда?» «Абсолютная». Я приложил руку к груди и добавил... «К тому же вы разобьете мне сердце, если немедленно не покажете, как смотрится на вас этот костюм». «Так уж и разобью!» Она засмеялась, превращаясь в совершенно очаровательную девушку, с которой одежду хотелось скорее сорвать, чем наоборот. «Отдать ее Люцию? Да ни за что! Он ведь извратит ее и споганит своими дурными выходками!» Фай должна была стать моей единоличной. Не прошло и десяти минут, как я уболтал ее на три сменных комплекта деловой одежды, два прогулочных и один домашний, в котором, я надеялся, принимать она станет только меня. К тому же, по моей просьбе, продавец посоветовал Фай приобрести несколько топовых моделей нижнего белья, чтобы оно не выделялось под новыми нарядами. «Так много всего!» — в итоге воскликнула мисс Бутс, выйдя из примерочной и уставившись на пакеты, с которыми возилась девушка-консультант. «Как только я поддалась на все это!» «Ох...» Она посмотрела на меня с укором. При этом в ее глазах плескалось столько счастья, что стало смешно. Схватив сумочку, Фай собралась уже расплачиваться за покупки, но я ее остановил, попросив. «Позвольте мне эту малость. Я и без того собирался сделать вам подарок, чтобы загладить свою вину, но понятия не имею о ваших пристрастиях. Но на самом деле я уже все оплатил». Она нахмурилась, поджала губки. «Еще немного и пойдет в наступление». Нет уж, пора действовать на опережение. Мисс Файнис, скажите прямо, я ужасный человек. Придав лицу маску раскаяния, покаянно опустил голову. Простите меня за самоуправство. Видимо, я слишком привык действовать быстро. В работе это необходимость, но кажется совершенно неприемлемо в дружбе. Мы ведь друзья? Я посмотрел на нее с мольбой. Губы Фай дрогнули в подобии улыбки. «Если скажете мне «убирайся», я уберусь. Только сначала подвезу вас до гостиницы, конечно. Вы невыносимы!» Все же засмеялась она. «Хм, скажите, мисс Бутс, почему из ваших уст это звучит как комплимент?» «Не имею понятия». Она постаралась придать себе строгий вид. «Только запомните на будущее, мистер Коллинс. Я сама способна оплачивать все необходимое». «Разумеется. Я теперь буду очень осторожен в покупках. Обещаю. Кстати, как насчет того, чтобы называть меня Пол?» «Ох, я не знаю». «Это легко. Давайте, повторяйте за мной. ПООЛЛО». Она рассмеялась. — Хорошо, тогда и вызовите меня Файнис. — С превеликим удовольствием. Я тоже улыбнулся, мысленно празднуя первую большую победу. — А теперь, если позволишь, я закину в машину наши покупки и приглашу тебя прогуляться. — Сейчас? Она посмотрела на часы, чудом держащиеся на ее запястье. Старый кожаный ремешок сильно стерся местами и выглядел плачевно. «Уже поздновато. Ты не пожалеешь. Брось, это ведь Майами и Драйв. Побывать на знаменитой во всем мире тусовочной улице и не прогуляться по ней преступление, Файнис». Ее глаза засияли в предвкушении, и я узнал ответ раньше, чем она произнесла. «Наверное, недолго можно». «Вот и славно. Только разберемся с пакетами». Едва не пританцовывая, я двинулся к кассе, когда услышал звонок из сумочки Файнес и ее тихое «Слушаю, мистер Мелроуз». Черт, как же он не вовремя! Файнес, Файнес, вы проголодались!» Не спрашивал, а уверенно заявил начальник. «Поднимитесь в мой люк с поужинаем». «Я уже все заказал». Встретившись взглядом со своим спутником, я виновато улыбнулась и отвернулась, чтобы ответить полушепотом. «Не стоило беспокоиться, мистер Мелроуз. Я не голодна». В животе предательски заурчало. «Как это? Вы уже поели?» «Нет, не совсем. Дело в том, что пол...» «Пол?» Босс закашлялся. Да, я все больше чувствовала дискомфорт. Мистер Коллинз пригласил меня погулять, и теперь мы на драйв поэтому... Где именно? В телефоне раздался звук металла, падающего предмета и отдаленная ругань. Эм, я не знаю. Ощущая себя беспомощной, я обернулась к мистеру Коллинзу чтобы уточнить, как назывался магазин, в который он меня привел, и уткнулась в широкую мужскую грудь. «Что там, Люций?» «Да». Я подняла взгляд и посмотрела на хмурого мужчину, не понимая причин его внезапно испортившегося настроения. Спрашивает, где мы. «А ему какое дело?» Холодно бросил пол, совершенно теряя прежнюю доброжелательность. «Файнис», — рявкнул из трубки мистер Мелроуз, — «передайте-ка телефон моему другу, пожалуйста. Давно его не слышал». Я протянула трубку полу. Уголок его рта досадливо дернулся. Однако уже в следующую секунду он забрал телефон и вполне мило ответил. «Алло, соскучился по мне, Люций?» Вынужденно оставшись одна, я стояла и растерянно смотрела на пола, ушедшего в дальний угол магазина и о чем-то беседующего с моим начальником. Опомнилась лишь тогда, когда ко мне снова подошла продавец-консультант, предложив. «Может быть, вам еще что-то показать?» «О, нет-нет, спасибо большое». Решив больше не злоупотреблять временем девушки и не отвлекать ее от работы, я взяла сумочку и пошла к выходу показав Полу, что буду ждать его снаружи. Он кивнул и сразу последовал за мной, громко заканчивая разговор одним единственным словом. «Посмотрим». «Вы поругались?» спросила я, как только Пол вернул мой телефон. «Немного», — не стал отрицать он. «Мистер Мелроуз сердится из-за нашей прогулки, поняла я». «Наверное, ему нужна была помощь для подготовки к конференции. Зря мы ушли». «Глупость какая!» Пол фыркнул, одновременно нажимая на кнопку, встроенную в брелок для отключения сигнализации. Закинув пакеты с моими обновками на заднее сиденье, он захлопнул дверцу и обернулся, потирая ладони. «Продолжим прогулку». «Лучше всего было бы вернуться в гостиницу». — попросила я, огорченно вздыхая. — Мне не хотелось бы подводить мистера Мелроуза. Все же эта поездка не отпуск, а деловая командировка. Да — Да? Мистер Коллинз самолично взял мою руку и уложил себе на локоть, уводя прочь от авто и продолжая говорить. — Алюций поддержал мою идею и обещал присоединиться к нам, как только поймает такси и сможет подъехать. Ему очень понравилась идея с прогулкой, так что мы большие молодцы. Правда? Милая Файнис, запомните, супермены не лгут. Преувеличивают иногда немного, но тоже не со зла. К слову, любите ли вы кино? Мы медленно шли вперед вдоль дороги, мимо ряда пестрых магазинов и кафе. И так задушевно болтали, что очень скоро я совсем позабыла о своем расстройстве, полностью растворившись в обществе пола. Поэтому, когда кто-то сзади неожиданно обнял меня за талию и потянул на себя, довольно крикнув «поймал», мне не пришло в голову ничего лучше, чем замахнуться сумкой. Мистер Мелроуз, а это оказался именно он, тоже не ожидал такой встречи. А потому даже не подумал не то, что отклониться, но даже прикрыться от летящего на него аксессуара, получив в итоге прямо по лицу. «О, Боже!» — испуганно выдала я, как только прошел первый шок и вернулась возможность говорить. «Простите меня, мистер Мелроуз, простите меня!» Он стоял, не шевелясь, безумно красивый, одетый с иголочки и совершенно обалдевший от случившегося. А на его скуле медленно наливалось большое красное пятно. Мне так жаль, причитала я, боясь подойти к начальнику ближе, и в то же время не решаясь отойти от него. Как же так? Услышала я сбоку. Повернув голову, увидела Пола Коленза, прикрывающего рот рукой и давящегося от смеха. Это привело меня в еще большее смятение. В глазах защипало от понимания собственной вины и никчемности. «Славно погуляли», — ледяным тоном заметил мистер Мелроуз, забивая последние гвозди в крышку моего гроба. «Спасибо, Файнис». Он медленно поднял руку и провел тонкими длинными пальцами по уже бордовой скуле нужно приложить что нибудь холодное прошептала я жаль его сердце не вынимается прохрипел мистер коллинс все еще посмеиваясь было бы идеально покруче любого льда как вы можете поразилась я отвернувшись от пола и все же приблизившись к боссу В порыве глубочайшего чувства вины схватила его за руку и попросила. «Потерпите немного, я сбегаю в кафе и попрошу что-нибудь облегчающее боль». «Пойдемте вместе», — великодушно согласился он, накрывая мою руку своей. «И не волнуйтесь, Файнес, в случившемся нет вашей вины. Я сам сглупил и напугал вас». «Вот именно!» — зло подтвердил мистер Коллинз. Я снова бросила на него негодующий взгляд, поражаясь подобной черствости. — И все же мне так жаль! — Понимаю, — кивнул мистер Мелроуз, укладывая мою руку на свой локоть и указывая на кафе, мимо которого мы вот-вот должны были пройти. — Предлагаю продолжить ухаживать за беспричинно пострадавшим мной в уютном месте вроде этого. «Беспричинно?» — ухмыльнулся Пол. «Кажется, мы уже выяснили, что ты напугал, Файнес, за что я отхватил по лицу». «Прекратите, пожалуйста!» — зашипела я, качая головой. «Давайте не будем терять времени и поскорее найдем холод. Я скажу с ума от чувства вины». «Ну, кому вы это говорите, Файнес? Трагическим тоном проговорил Люциус Роуз. Пол никогда не умел проявлять сочувствие к ближним, и учиться в его годы уже поздно. Так что не будем на него давить, пусть остается бездушным мужланом, если ему так комфортно. Кстати, предлагаю занять столик у окна. Вон тот. Как он вам?»